улыбнулась Заку. «Я чувствую себя, как ребенок в первый школьный день». Она нервно засмеялась и прошла с Заком в вестибюль здания, где осветители устанавливали свет для первой сцены. Длилось это бесконечно долго. Лишь в 7.30 режиссер сообщил им, что можно начинать. Это был англичанин, с которым Мэл. Уже прежде работал исключительно тактичный человек. Отведя Зака и Джейн в сторону, он спросил. «Вы ведь репетировали эту сцену? Вас устраивает текст?» Пока еще можно было внести исправление, и порой они вносились. Однако оба кивнули. «Готовы?» «Да», — сказала Джейн робко. «Хорошо». Режиссер, похоже, был доволен. «Давайте попробуем. Разок прорепетируйте, а мы отметим ваши позиции». Режиссер их уже примерно прикинул, но он знал, что по ходу сцены могут быть некоторые вариации. Согласно сценарию, Зак должен был, повстречав Джейн у лифтов, остановить ее, схватить за руку и спросить, что она здесь делает. «Я пришла к сестре», — должна ответить Джейн. «По поводу ее дочери». Зак пытается убедить ее не ехать наверх, но она не слушается и садится в лифт. Двери лифта закрываются, и на этом сцена заканчивается. Следующая сцена будет происходить наверху, где Джейн встречается с Биллом, но снимать ее предполагали в другой день. Джейн с Заком... Проиграли сцену один раз, и, к радости режиссера, свет пришлось корректировать лишь незначительно. Затем всем присутствующим было велено расступиться и не шуметь. В вестибюле находилось много народу. На улице было холодно, и многие из группы перекочевали внутрь. Кроме того, всем хотелось посмотреть первую сцену живьем. Парни из технического персонала все были в джинсах, ковбойских сапожках или кроссовках, в теплых куртках, вязаных шапочках или бейсболках. Зак и Джейн выделялись своей дорогой одеждой. Легко было узнать в них звезд. Голос откуда-то от камеры прокричал. «Тихо! Все по местам!» А потом вдруг... «Мотор!» Джейн грациозно прошла через вестибюль, остановилась у лифтов, увидела Зака и отвернулась, а он бросился к ней и схватил ее за руку. — Джессика? — спросил он. — Что ты здесь делаешь? Джейн посмотрела на него, словно не зная, что сказать, а затем с некоторым вызовом в голосе произнесла — «Я пришла к моей сестре, Адриан». Дальше все шло своим чередом. Наконец Джейн зашла в лифт, дверь закрылась и раздался возглас. «Стоп! Хорошо! Очень хорошо!» Режиссер, похоже, был доволен. Дверь лифта открылась, Джейн вышла, взволнованно улыбаясь, радостная. Потом было отснято еще четыре дубля, И только тогда режиссер объявил перерыв. Джейн с удивлением обнаружила, что уже начало девятого. Время пролетело незаметно. В следующей сцене она не была занята, но хотела увидеть в ней Билла и Зака. Она никогда не видела, как работает Билл. Ей был интересен его стиль. Подготовка Света к новой сцене длилась около получаса. Все это время Джейн с Заком стояли в сторонке и разговаривали. — Кофе, миссис Адамс, — предложил кто-то. Она покачала головой и обратилась к Заку. — Так что ты думаешь? Ей хотелось узнать его мнение. — По-моему, все хорошо. Сказать что-то определенно было невозможно. — Оба знали, что в ближайшие недели будут и удачи, и провалы, и ничто не гарантирует им высоких рейтингов, кроме разве что опыта Мэла в производстве такого рода сериалов.